глава 54. аларик «Ты слышала, что он сказал?» — прошептала аларик обращаясь к Лейре, когда они тесной группой вступили во тьму. «Второй искатель терпит неудачу. Мы еще можем справиться. Ты можешь справиться, слышишь?» «Я боюсь того, что случится. Справимся или нет, мы заплатим высокую цену». «Лейра!» — вмешался звонкий голос Вики. «Произойдёт нечто ужасное. Совершенно неважно что теперь случится с нами. Это не твоя вина, понимаешь? Да, возможно, мы останемся здесь, но также возможно, что мы вернёмся назад, и нам придётся подчиниться чужой воле и вести ту жизнь, которую мы не хотим». Аларик очень хорошо её понимал. Он тоже боялся того, что ожидало его после возвращения из царства дымов, хотя его положение было более благоприятным, чем для Вики, которую собирались вынудить выйти за человека ради чужих ей мотивов, родить детей, которых она не хотела. Внезапно мрак кончился. Они оказались в холле перед огромными, завешенными тканью двойными дверями, ведущими направо и налево. В комнаты... из которых снова донеслись мелодичные звуки. Перед ними поднималась широкая лестница, которая дальше разделялась на две паужи. Изгибаясь по дуге, они расходились в стороны, еще раз разделялись и шли выше и выше, превращаясь в бесконечные ступени, изгибы и спирали. Поднимавшиеся на головокружительную высоту, и ведущие к дверям, другим дверям и дверям над дверями. Аларик на мгновение задумался, представив, что им придётся обыскивать все эти комнаты. «Кая!» — внезапно с испугом воскликнула Лейра, и Аларик сердито покачал головой, потому что ему показалось, будто её голос пробудил его от дремоты. Девочка Дэм исчезла. Они осмотрелись по сторонам, заглянули на соседнюю лестницу, за угол, за овальные зеркала в человеческий рост, которые стояли в коридорах в своих пышных рамах, словно картины в галерее. «Наверное, мы потеряли её в тёмных туннелях», — встревоженно сказала Лейра, и хотела было побежать назад, но тут в зеркале раздалось звонкое «нет». Лохматая девочка в грязных и стрёпанных остатках платья, которое когда-то, наверное, было изящно сшито, вышла из-за зеркала, где она пряталась. «Не убегайте! Вы заблудитесь!» Лейра встревоженно нахмурилась, а затем сделала несколько шагов к ней. «Кто ты?» Вика пробежала мимо неё, её лицо сияло от радости. «Каэ! Она остановилась прямо перед девочкой и опустилась на колени, чтобы оказаться с ней одного роста. «Это же ты!» Девочка кивнула. От волнения и всеобщего внимания ее лицо залила краска. «Кайлайх!» — ответила она. «Меня зовут Кайлайх!» «Как ты это сделала?» Голос Лейры звучал хрипло. Она осторожно коснулась соломенных, спутанных волос девочки, будто боялась, что они растворятся в воздухе, если она будет слишком неаккуратна. Каэ, Каэ Лайх, пожала плечами. «Это сделало зеркало. Я пожелала снова стать такой, какой была. Я вспомнила, что выглядела так, когда последний раз видела свое отражение в озере». прежде чем превратилась в демо. «Зеркала исполняют желание?» спросила Вика. «Эти только для простых, но есть зеркала, которые способны на много, много большее. Откуда ты все это знаешь?» удивленно перебила Лейра. Кая смущенно опустила взгляд. «Просто знаю. Все здесь это знают». Она посмотрела на открытую дверь. «За ней были видны элегантно одетые мужчины и женщины, и все они смотрели в нашу сторону. Им совершенно не нравится то, что они видят», — решила Ларик, рассмотрев их лица. Они смотрели на них с явной брезгливостью. «Это Дэмы», — бросив на них короткий взгляд, пояснила Кайлайх. «Они приходят сюда, чтобы вспомнить, кем были». Но большинство из них делают себя красивее, а одежду такой благородной и дорогой, какую только могут себе представить. Зеркала исполняют всё это. Но когда Дэму покидают дворец, они снова начинают выглядеть как... Она запнулась и тихо продолжила. «Как обычные Дэмы. Значит, они по-настоящему помнят себя», — прошептала Лейра. Девочка смахнула соломинку с рубашки. «В какой-то момент уже не помнят. Тогда они перестают приходить сюда». «Место мечтаний и желаний», — подумал Аларик. «Место, где можно на какое-то время стать тем, кем хочешь». Он снова ощутил, как его мысли уносятся куда-то, словно он слишком много выпил. «Еще недостаточно, чтобы рассудок замолчал». но как раз только, чтобы мысли перестали быть тяжёлыми, как камни, и свободно воспарили. Ведь если здесь можно стать кем хочешь... Он потёр лоб. Только не отвлекаться. Здесь нет ничего не настоящего, это просто мечта, а в конце всегда ждёт горькое пробуждение. «Ты же знаешь, что мне нужно попасть к повелителю, Кайлайх?» — спросила Лейра, взяв руку девочки в свои ладони. Кайя улыбнулась, словно магия делала ей щекотно. «Ты знаешь, как найти путь?» Девочка гордо кивнула. «Это трудно, но дворец охотно его тебе покажет». «Мне тоже так кажется, но куда мне идти? Тут так много комнат, так много дверей». «Ты поняла, что это за самое первое и самое простое задание?» Лейра покачала головой. «Боюсь, что нет?» «Я слышала голос в тёмном тоннеле. Он сказал, что я должна следовать за волшебством и доверять магии. Я должна упасть ещё глубже в сердце этого царства. Но что это означает?» Каэлайх рассмеялась беззаботным детским смехом. «Тебе осталось лишь отдаться этой мысли. Не хочешь станцевать?» Лейра собралась было покачать головой, но затем застыла. «Да». — удивлённо сказала я. — Хочу. Я желаю этого для себя. — У нас нет времени на танцы, — возразила Вика. — Возможно, нам нужно обыскать комнаты, и в каждой из них ты будешь произносить желание. Может, в какой-то из них оно исполнится? Но Лейру это, похоже, не убедило. — Может быть, именно эту ошибку совершили Кадис и его группа? «Не стоит рассуждать столь прямолинейно. Может, на этот раз нам нужно последовать своим желаниям?» «Ты искательница», — произнёс ера Лейра пожала плечами. «Я не знаю, на верном ли я пути, но Кадис и его пригоршня паладинов хотели поиграть со временем. Они задержали нас, чтобы оказаться быстрее, и они будут и дальше искать свой путь и, наверное, в спешке прочесывать весь дворец. Но вы слышали, что сказал человек-барсук? Пока что они терпят неудачу. Возможно, мы попробуем что-то совершенно другое и получим в этом замке то, чего сейчас желаем сильнее всего — больше времени. Звучит не так уж глупо, — произнес Ера. И Аларик вынужден был с ним согласиться. Ему самому казалось, что Лейра... Действительно хорошо понимала Альсиана Дера и её повелителя. Это его немного пугало. «Итак», — произнесла Лейра, — «будем следовать за магией. Идёмте танцевать». «Но не так же!» — крикнула Каэлайх. Взяв Лейру за руку, она подвела её к зеркалу. «Разве в таком виде можно отправляться на бал во дворец?» Уже какое-то время они были не одни. Мужчины с тростями и в развивающихся мундирах для верховой езды гордо проходили мимо, качая головами при их виде. Идущие под руки дамы прикрывали рты и быстро отводили взгляд, заметив обнаженные руки Аларика. Некоторые пристально смотрели на них и перешептывались, а одна группа девушек, пробегая мимо, пригнула головы и захихикала. «Нам нужно не выделяться на общем фоне», — пробормотала Вика и встала перед зеркалом. «Я попробую первый». На мгновение ее окутал бесцветный и бесформенный туман, который исчез так же быстро, как и возник. Вика оказалась в длинном, на первый взгляд непримечательном льняном платье. Поверх него был надет кожаный корсет. такое плотное, что, наверное, выдержал бы попадание стрелы. Она отступила на шаг, чтобы лучше себя рассмотреть. Подол очнулся и стало видно, что она в белых штанах, а не в юбке. Сверкнули маленькие шпоры на сапогах для верховой езды. Она показалась аларику воительницей неизвестного народа, которая приготовилась к параду. Лера восхищённо посмотрела на неё, и Вика довольно кивнула. Ера ободряюще кивнул Лейре. «Я не знаю», — пробормотала она. За спиной у Аларика кто-то прошептал «скандал». А другой женский голос заключил «но такой скандал, который нельзя пропустить, не правда ли?» Наверное, он окончательно тронулся умом. Но, в конце концов, почему не сейчас и не в этом дворце желаний? Он шагнул вперед, окинул взглядом лохмотья скрывавшее его тело, и представил себе образ, который когда-то придумал. Образ Аларика, которым он должен был стать, прежде чем его жизнь вырвали у него из рук. Быть может, Аларик получит еще один шанс стать счастливым с Лерой.